«Тридцатая. Она носила синие туфли», – объявила Ританкур, выкладывая целлофановый пакетик на стол Адамберга. Адамберг посмотрел на пакет, потом на лейтенанта. Ританкур держала кота под мышкой. И пушок с наслаждением позволял таскать себя как тряпку, безучастно свесив лапы и голову. Аденбург даже не надеялся на такой скорый результат, честно говоря, он вообще не ждал результата. Но туфли Ангела смерти, поношенные, заскорузлые, синие, лежали на его рабочем столе. На подошвах нет и следа воска, добавил Ритенкур. Но это понятно. Последние 2 года их носили не снимая. Расскажите, попросил Адамберг, забравшись на шведский табурет, который он перетащил к себе в кабинет. Агентство недвижимости домом не занимается, решив, что продать его всё равно не удастся. После ареста никому даже не пришло в голову там убрать, и тем не менее в доме пусто: ни мебели, ни посуды, ни одежды. То есть всё разворовали. Да. Местные жители знали, что у медсестры не было родственников и что её вещи остались в приличном состоянии. Потихоньку начали всё растаскивать. Я обследовала несколько пустующих домов, захваченных бомжами, и цыганский табор. Кроме туфель, я нашла её кофточку и одеяло. А где? В вагончике. В нём живут Да, но мы ведь не обязаны знать кто. Не обязаны. Я обещала давшей мне их даме принести ей взамен другие туфли. У неё есть только тапочки, а ей нужно. Адамберг поболтал ногами. Медсестра, прошептал он. Почти полвека делала смертельные уколы старикам, можно сказать, руку набила. У неё это уже обошлось в привычку. С чего вдруг она впала в мистику и наняла гробокопателей, чтобы вырыть пару девственниц? Не понимаю, в этом перевёртуши нет никакой логики. В действиях их медсестры тоже. Почему же всякое безумие структурно и следует определённой траектории? Пребывание в тюрьме могло выбить её из колеи. И Ариана так считает. Почему вы говорите пару девственниц? Потому что Паскалина была девственницей, как и Элизабет, и мне кажется, что нашей Землеройке это не безразлично. У медсестры, кстати, тоже никогда не было любовника. Ей надо было ещё узнать про Паскалину и Элизабет. Да, следовательно, она побывала в Верхней Нормандии. Мне сёстрам рассказываю даже больше, чем им хотелось бы. Она и там наследила. Нет, на западе, за исключением Ренна, ни одной жертвы, но это ничего не значит. Она всегда металась по городам и весям несколько месяцев поживёт и поминай, как звали. А что это такое? Ретанкур показала на оленьи рога, загромождавшие кабинет Адамберга. — Это трофей. В один прекрасный вечер я их удостоился и отрубил. — С десятью отростками? — уважительно сказал Ританкур. — За какие такие заслуги? Меня позвали на него взглянуть, и я поехал. Но я не уверен, что меня туда затащили только ради этого. Его звали Большой Рыжак. — Кого? — Его. — Это что, приманка? — Да. чтобы завлечь вас на кладбище Вопротюн. Может быть, Ритенкур подняла один рог, взвесила его в руке и аккуратно положила на место. "Их нельзя разлучать", сказала она. "Чем вы там ещё обогатились?" Му знал, что в свином пятачке есть кость. Ритенкур никак не отреагировала на это сообщение, только кота переложила на плечо. Она имеет форму сердечка, продолжал Эмберг. Я также выяснил, что при помощи святых мощей можно вылечить прострацию и достичь бессмертия, а также что среди останков святого Иеронима была баранина. Что ещё? спросил Ританкур, терпеливо ожидая, пока он дойдёт до интересующих её сведений. Что два парня, разрывшие могилу Поскалины вьемо. Вероятно, делала и пайка, что Поскалина умерла, потому что камень из церковной стены раскроил ей череп, и что один из её котов был умерщвлён, оскоблён и подброшен ей под дверь за 3 месяца до вышеуказанного события. Адамберг внезапно поднял руку, обвил ноги вокруг ножки табурета и набрал Номер. Освальд, ты знал, что по Сколине подбросили убитого кота? Нарцисс это. Об этом знала вся деревня. Он был чемпионом своей категории, больше 11 кг живого веса. Он чуть не победил на районном конкурсе. Но это же было в прошлом году. Эрманс подарила ей нового кота. Эрманс любит кошек, потому что они чистюли. Не знаешь, остальные коты по скалине тоже, самцы, самки, все до одной берниц, дочки нарцисса. А что? Это имеет значение? Ещё один норманнский прикол, заметила Демберг, задавать вопрос, делая вид, что ответ ни мало не волнует. Освальд блестяще это продемонстрировал. Я вот думаю, почему убийца Оскопил нарцисс. Это все чушь собачья. Нарцисса уже сто лет как кастрировали, и он дрых весь день напролет. Одиннадцать кило, сам понимаешь. Ты уверен? Конечно. Ведь Эрманс брала нормального кота, чтобы у самок были котята. Нахмурившись, Адам Берг набрал другой номер, в то время как Ритан Кур раздраженно забрала с его стола мешок с туфлями, В результате двенадцати часов тяжелейшей охоты она отрыла неоспоримое доказательство связи медсестры с покойниками Спорт-де-ла-Шапель, а комиссара вдруг понесло совсем в другую сторону. — Ничего срочнее кошачьих яиц у вас сейчас нет? — сухо осведомилась она. Адамберг знаком попросил ее сесть. Он говорил, с кюре из Мениля. Усвэлт утверждает, что нарцис был уже давно кастрирован, то есть ему нельзя было отрезать гениталии. Да я сам своими глазами видел. Паскалина принесла мне в корзинке труп кота, чтобы я помолился за усопшего. Я долго с ней припирался, и мне удалось отвертеться. Кота зарезали, а вместо гениталий у него было крововое месиво. Что я вам ещё могу сказать? Адамберк услышал глухой хлопок и подумал, что Кер в очередной раз припечатал муху. Что за чушь, сказал он. Ведь вся деревня знала, что Нарцис кастрирован. Значит, тот, кто его изородовал, был не в курсе, то есть это не местный. И если мне будет позволено внести свой вклад в ваше расследование, он не любил самцов. Адамберк убрал телефон и снова принялся в задумчивости болтать ногами. Не любил самцов, повторил он про себя, горе в том ританкур, что даже тот, кто совсем не сведущ в этом вопросе, знает, что если 11-килограммовый кот всё время спит, это значит, что его кастрировали, за исключением пушка. Пушок – особый случай, его в расчет не берем. Зачем убийца-нарцисса кастрировал кастрированного кота? Вот в чем вопрос. Не заняться ли нам убийцей Диалы? А мы им и занимаемся. Между пристрастием к девственницам и кастрацией кота есть какая-то связь. Кот принадлежал по скалине и зарезали единственного самца. как будто хотели уничтожить вокруг неё всякое мужское присутствие или очистить пространство очистить раскопав могилу и подложив туда какой-то невидимый фильтр пока мы не докажем что обеих женщин убили мы будем продвигаться на ощупь несчастный случай или преступление убийца или осквернитель могил в этом всё и дело а как это узнать неизвестно Адамберг соскользнул с табурета и закружил по комнате. — Известно как, если только вы на это решитесь. — Ну-ка. Надо найти камень, который раздробил череп по скалине. Если это был несчастный случай, камень упал с церковной стены. Если убийство, он лежал на земле и послужил орудием оного. Сам упал или послужил орудием. Во втором случае наверняка остались следы пребывания камня на открытом воздухе. Это произошло у южного фасада церкви. То есть, если камень выпал из стены, на нём по идее не должно быть мха. Если же он уже лежал в траве, то оброс бы мхом с северной стороны. В этом климате это неизбежно и происходит довольно быстро. Зная Деволона, я сомневаюсь, что он искал следы лишайника на камне. — А где этот камень? — опустив кота на пол, спросил Ританкур в полной боевой готовности. — В жандармерии Эвре, либо на свалке. Деволон — Деволон прогрессивный тип, Ританкур, и не слишком компетентный. Вам придется силой прокладывать себе дорогу. лучше не предупреждать его заранее о вашем приезде, он способен всё испортить, лишь бы нам насолить, особенно если он напортачил во время следствия. Потревоженный пушок мяукнул. Он отлично чувствовал, когда его любимое пристанище собиралось уйти. 3 часа спустя, когда лейтенант Ритенкур уже производил дознание в Эвре, кот Всё ещё рыдал, уткнувшись носом во входную дверь. Непреодолимое препятствие между его тельцем и женщиной, занимавшей все его мысли, Адамберг силой утащил зверя к Данглару. "Капитан, раз уж вы имеете влияние на это существо, объясните ему, что Ританкур скоро вернётся. Налейте ему вина или Не знаю, чего ещё, но сделайте так, чтобы оно перестало голосоить. Адамберг запнулся. Чёрт, выдохнул он, выпуская пушка, который со стоном упал на пол. Что? спросил Данглар, поглощённый несчастным котом, сразу впрыгнувшим ему на колени. Я только что понял, что случилось с нарциссом. Лучше поздно, чем никогда, пробурчал майор. В эту минуту позвонила Ританкур. Её голос в мобильном телефоне был слышен очень отчетливо, и Адамберг не смог бы сказать, кто прислушивался внимательнее Данглар или Кот. Девалон не подпустил меня к камню. Он полный придурок. Ещё немного, и он полез бы в драку. «Надо что-то придумать, лейтенант. Не беспокойтесь, камень у меня в багажнике, и с одной стороны он порос лишайником». Данглар счел, что придумка Ританкур была возможна почище кулаков Девалона. «И вот еще что. Я понял, что случилось с нарциссом». «Да, грустно», — подумал Данглар. «Все это знают уже две тысячи лет». Нарцисс влюбился в своё отражение в реке, наклонился, чтобы поймать его, и утонул. Ему не яйца отрезали, а член, объяснила Демберг. Так, произнесла Ритенкур, во что мы вляпались? В чудовищную мерзость. Возвращайтесь скорее, кот уже сам не свой, потому что я уехала без предупреждения. Дай тебе мне его. Адамберг встал на колени и сунул мобильник в ухо коту. Он знал пастуха, который звонил главной овце в стаде для поддержки её душевного равновесия, так что его уже ничто не удивляло. Он даже помнил, как звали овцу. Жорж Санд. Смотри, Фред Варгас, человек наизнанку. Возможно в один прекрасный день кости Жорж попдут в раку со святыми мощами, развалившись на спине кот слушал, как лейтенант объяснял ему, что скоро вернётся. Может, и мне расскажете, спросил Денглер. Обе женщины были убиты. Вставай, сказала Демберг. Соберите всех. Через 2 часа коллоквиум. Убили ради одного только удовольствия. «Скрыть их могилы три месяца спустя». «Знаю, Данглар, все это не лезет ни в какие ворота, равно как и оскопление кота». «В этом как раз больше смысла», – возразил Данглар, который замыкался в храме знаний, словно в монастыре, как только терял почву под ногами. Мои знакомые зоологи придавали этому большое значение». И зачем это нужно? Чтобы вынуть кость в кошачьем пенисе есть кость? Не издевайтесь, Данглар. Ну, в свином же пятачке она есть. 31. Адамбург медленно спустился к Сене, наблюдая за чайками, кружившими вдали. Парижская река, какой бы вонючей она ни бывала в иные дни, служила ему плавучим убежищем, где он мог спокойно отдаться течению своих неразумных и безмозглых мыслей. Он выпускал их на волю, словно стаю птиц, и они разлетались по небу, забавляясь и кувыркаясь на ветру. Как ни странно, генерировать безмозглые мысли было любимым занятием Адамберга. Оно становилось жизненно важным, когда в его голове скапливалось слишком много элементов, утрамбованных в компактные пачки, из-за которых окончательно стопорилась его способность к действию, и ему ничего не оставалось, как разъять голову на две половинки и выпустить всё содержимое наружу. Без разбору, что и происходило в настоящий момент с завидной легкостью, пока он спускался по ступенькам на берег. В этой стае мыслей всегда попадалась одна особенно упрямая, словно чайка, которой поручено было следить за поведением всей группы. Что-то вроде мысли босса, мысли полицейского. Она из кожи вон лезла, чтобы уследить за товарками, и не дать им перейти границы реальности. Комиссар поискал в небе чайку, исполнявшую сегодня роль жандарма Монамана. И тут же нашёл её. Она как раз устраивала разнос какой-то девчонке, которая, забыв о своих прямых обязанностях, боролась с встречным ветром. Потом она рванула к другой, о столобке. пролетавший на бреющем полете над грязной водой. Чайка легавый орала, не переставая, и его мысль легавый, такая же мономанка, металась у него в голове туда-сюда и визжала. «Ведь есть же кость в свином пятачке! Ведь есть же кость в кошачьем пенисе!» Эти свежие знания очень занимали Адамберга, пока он брёл вдоль тёмно-зелёной беспокойной реки. Мало кто, наверное, знает, что в кошачьем пенисе есть кость. А как она называется? Ха, поди знай. Какой она формы? Поди знай. Наверное, что-то необычное, вроде пятачковой кости. Должно быть, её первые открыватели гадали. Как вклинить свою находку в гигантский пазл природы? Пристроить к голове какого-нибудь зверя? Может, ее делали предметом культа, как клык нарвала, водруженный на лоб единорога? Человек, вынувший кость из нарцисса, был мастером своего дела. А вдруг он хотел просто пополнить свою коллекцию? Собирают же ракушки. ради их красоты, редкости, в качестве талисмана, вспомнив урок, преподанный им сыну, Адамберг вынул мобильник и набрал Данглара. "Капитан, а что похожа кость из кошачьего пениса? Она красивая, гармоничная, не особенно. Немножко странная, как все его половые косточки. Все половые косточки. Повторил про себя Адамберг, растерявшись при мысли, что некоторые детали человеческой анатомии тоже могли ускользнуть от его внимания. Он слышал, как Данглар печатал что-то на компьютере, возможно, протокол их экспедиции в Портюн. Он явно позвонил не вовремя. "Боже мой", сказал Данглар, "не можем же мы всю жизнь провести за разговорами об этом?" триклетом коте, даже если его звали нарцисс. Ещё минутку. Меня это нервирует, а котов нет. Им напротив это облегчает жизнь. Я не про то. Почему вы говорите? Все половые косточки. Сдавшись, Дандар оторвался от компьютера. По крику чеека в телефоне он тут же догадался, где именно шляется комиссар и в каком состоянии он пребывает. Речной ветер по сравнению с ним был сама невозмутимость. Как всеполовые косточки плотоядных, уточнил он, 치каня слова, словно в толковое урок двоешнику. У всех плотоядных есть такая косточка, добавил он, чтобы урок усвоился лучше. У листоногих, кошачьих, веверовых, хорьковых И так далее. Данглар, я теряюсь. У всех платоядных. У моржей, генет, барсуков, куниц, медведей, львов и так далее. А почему мы этого не знаем? Спросил Адамберг, шокированный собственным невежеством. И почему вдруг у платоядных? Так природа захотела. А она, дама, справедливая. Слегка подсабилый хищником. Их немного, и им приходится прикладывать много усилий, чтобы размножиться и выжить. И что же в ней такого странного? Она уникальна тем, что не подчиняется никаким законам симметрии, ни билатеральной, ни осевой. Она кривая, слегка закрученная. Сустава нет ни снизу, ни сверху. Зато на дистальной конечности имеется небольшая выемка где где на кончике по-вашему она такая же странная как пятачковая не если угодно поскольку в человеческом теле нет аналога обнаружение половой косточки медведя или моржа повергало средневекового человека в недоумение как и вас почему моржа или медведя, потому что она у них большая и её следовательно легче найти в лесу, на берегу, но про кошачью половую косточку знали ещё меньше. Это же несъедобное животное, и его скелет плохо изучен. Но свинину-то едят, а про питачковую кость никто не знает, потому что она утоплена в хрещах. Не думаете ли вы, капитан, что тип, укравший половую косточку нарцисса, собирает коллекцию? Понятие не имею. Сформулирую иначе. Не считаете ли вы, что эта кость для кого-то может представлять ценность? Данглер что-то буркнул в ответ, свидетельство того, что он либо в этом сомневался, либо просто устал. Всё загадочное и редкое Может иметь какой-то ценность, собирают же некоторые гальки в реках или отрубают рога у оленя. Мы недалеко ушли от мракобесия. В этом наше величие и беда. Моя галька вам не по душе. Меня беспокоит, что вы выбрали камешек с чёрной полосой посредине, потому что у вас лоб пересекает морщина стресса. Вы к колокольному вернётесь? Видите, как вы переживаете. Конечно, вернусь. Адамберг поднялся по каменным ступенькам, засунув руки в карманы. Дон Гларбл недалеко от истины. Чего собственно он добивался, собирая камешки? Какую ценность они представляли для него, вольнодумца, чуждого всяким суевериям? О Боге он думал только в те мгновения, когда сам чувствовал себя Богом. Это с ним редко случалось, разве что в сильную грозу, по возможности ночью. Тогда он начинал повелевать небом, направляя молнии, руководил бурными потоками и настраивал музыку потопа. Мимолетные волнующие выплески будили в нем мужскую мощь, иногда очень кстати. Адамберг внезапно замер посреди дороги. Мужская мощь. Кот. Кость в пятачке. Рака с мощами. Стая мыслей послушно влетела в вольер. Тридцать второе. Адамберг молча пересек зал соборов. когда там уже расставляли стулья для шестичасового коллоквиума. Данглар мельком взглянул на комиссара и по блеску, который, подобно расплавленной материи, перекатывался у него под кожей, понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. — Что происходит? — спросил Вейренг. — Он поймал идею из воздуха. В стае чаек. Птичья какашка, упавшая сверху, взмах крыла между небом и землёй вайренк, посмотрев на адамберга, восхищённо покачал головой, и на секунду подозрение данглара рассеялись, но майор тут же призвал их к порядку. восхищение врагом не лишает его статуса врага, напротив. майор был уверен, что вайренк видел в комиссаре идеальную добычу. равного противника. Юный главарь, стоявший когда-то в тени орехового дерева, превратился в начальника уголовного розыска. Адамберг открыл собрание, раздав каждому снимки эксгумации в Опортьюн, смотреть на которые было невозможно. Жесты его были скупы и сосредоточены, и все поняли, что в расследовании произошёл поворот. Комиссар редко устраивал коллоквиуми в конце дня. Нам не хватало убийцы, жертв и мотива. Теперь у нас есть и то, и другое, и третье. Адамберг подпер ладонями щеки, раздумывая, с чего начать. Он не любил и не умел подводить итоги. В этом деле ему всегда приходил на выручку Данглар, словно деревенский разметчик-классник. помогая устанавливать связи, выруливать из виражей и возвращаться к пройденному. «Жертвы», – предложил Данглар. Элизабет Шатель и Паскалин Веймо умерли. Не случайно. Их убили. Сегодня после обеда Ританкур привезла доказательства из жандармерии Эвре. Камень, который из якобы свалился с южной стены церкви прямо на голову паскалине к этому моменту лежал на земле по меньшей мере 2 месяца пока он валялся в траве на одной из его сторон вырос черноватый лишайник а камень не мог сам самостоятельно вспрыгнуть на голову паскалине сказал внимательно слушавший эстолер правильно бригадир этим камнем ей Размыли голову. Из чего следует, что в машине Элизабет повредили тормоз, спровоцировав смертельную аварию на автостраде. "Девалон не обрадуется", заметил Меркадэ. "Это называется запороть дело". Донглоруд улыбнулся, грызя карандаш. Ему было приятно, что воинственная неродивость Девалона его же и подставила. — Почему Деволону не пришло в голову осмотреть камень? — спросил Вуазне. — Потому что он туп, как баран, судя по тому, что говорят о нем местные, — объяснила Демберг, — и еще потому, что у Паскалины, Веймо, не было никаких причин быть убитой. — Каким образом вы вышли на ее могилу? — спросил Морель. — Случайно, судя по всему. — Этого не может быть. — Вот именно. — Вот именно. Я полагаю, что меня сознательно направили на кладбище Апортюн. Убийца наводит нас на след, знаю, что намного опережает нас. Зачем? Не знаю. Жертвы, напомнил Данглар, Пасколина и Элизабет. Они были приблизительно одного возраста. Жизнь их протекала без эксцессов и без мужчин. Обе были девственницами. Могилу Пасколины постигла та же судьба, что и могилу в Манруже. Гроб открыли, но труп не трогали. Девственность мотив преступлений? спросил Ломар. Нет, это критерий выбора, но не мотив. Не понимаю, сказал нахмурившись Ломар. Она убивает девственниц, но это не является её целью. Отвлекаясь на эти вопросы, Адамберг потерял нить и кевком Передал эстафету Данглару. «Вы помните заключение судебного медика?» Начал майор. «Диала и Пайка были убиты женщиной ростом около метра шестьдесят два. Без особых примет она педантична, стремится к совершенству, умеет обращаться со шприцем, умело орудует скальпелем и носит синие кожаные туфли». Подошвы туфель были затёрты воском. Возможно, это свидетельство патологической диссоциации, во всяком случае, наличие желания отделить себя от почвы своих преступлений. Клер Ланжевен, медсестра и ангел смерти, отвечает всем этим характеристикам. Адамберк открыл блокнот, но ничего не записывал. Он что-то корябал, слушая сжатый рассказ Данглара, который, по его мнению, был бы лучшим начальником уголовного розыска, чем он. Ританкур привезла туфли, принадлежавшие медсестре. Продолжал Данглар: "Синие кожаные туфли. Этого ещё недостаточно, чтобы подтвердить наши подозрения, но мы неуклонно приближаемся к цели". Всё привезла Ританкур. их заметил в аэренг. Она конвертирует энергию, оштерился Исталер. Ангел смерти это химера, мрачно сказал Мардан. Никто её не видел с дьялой и пайкой на блошином рынке, а она невидима и неуловима. Так она и действовала всю свою жизнь, сказал Адамберг, как тень. Не получается. Продолжал Мардан, вытягивая длинную журавлиную шею из ворот серого свитера. Эта женщина умертвила 33 человека, всегда одним и тем же способом, ни разу не изменив себе. И вдруг, ни с того, ни с сего, она начинает рыскать в поисках девственниц, вскрывать могилы и мочить амбалов. Неувязочка. Одно дело убить стариков, другое бешеная некрофилка. В каких бы туфлях она не ходила. «Неувязочка», — согласился Адамберг. «Разве что сильнейший подземный толчок открыл второй кратер в вулкане. Лава безумия вытекала бы тогда по-другому склону и иным образом. Возможно, на нее повлияло пребывание в тюрьме или то, что Альфа узнала о существовании Омеги». «Я знаю, кто такие». Альфа и Омега живо вмешался и сталёр. Это две половинки убийцы по разные стороны стены. Ангел смерти страдает раздвоением личности, а арест мог разбить внутреннюю стену. После такой катастрофы изменения в поведении вполне оправданы. И всё-таки, сказал Мардан, Вопрос, зачем ей нужны девственницы и что она творит с их могилами, остаётся открытым. Вот в этом-то и загвоздка, сказал Адамберг. Мы можем только тащиться у неё в хвосте и довольствоваться объедками. У поскалины были три кошки и кот. За 3 месяца до её гибели единственного самца убили. Первое предупреждение — спросил Жюстен. — Не думаю. Его убили, чтобы срезать гениталии. Поскольку кот уже был кастрирован, у него изъяли пенис. Данглар, объясните историю с косточками. Майор повторил свой урок о половых косточках, плотоядных, виверровых и хорьковых. — Кто-нибудь из вас об этом знал? — спросил Адамберг. — Руки подняли только в Уазне... И вы, Рэнк. Вуазне, с вами все ясно, вы заолог. А вы, вы Рэнк, откуда это взяли? От деда. Когда он был молодым, в долине завалили медведя. Его останки таскали по деревням. Деду досталась половая косточка. Он говорил, что ее ни в коем случае нельзя ни терять, ни продавать, ни за какие деньги. Она у вас сохранилась? Да, лежит дома. Вы не знаете, почему дед так ею дорожил. Он уверял, что на этой косточке весь дом держится. Какого размера? Половая косточка кота, спросил Мардан. Вот такая, показал Данглар, раставив пальцы на 2-3 см. Но такой дом не удержится, сказал Жюстен. Чисто символически, сказал Мардан. А то, сказал Жюстен, Адамберг покачал головой, не откидывая волосы, упавшие ему прямо на глаза. — Полагаю, что женщина, вырезавшая у кота половую косточку, придает ей иное значение. Полагаю, речь идет о мужском начале. — Это начало как-то не клеится с девственницами, — возразил Мордан. — Смотря чего она добивается, — заметил Вазне. — Адамберг. Без смерти, сказал Эдемберг. Вот вам и мотив преступления. Не понимаю, помолчав, признался Эстлер. В кои-то веки то, чего не понимал Эстлер, не понял и никто из присутствующих. Почти одновременно с надругательством над котом ограбили раку со святыми мощами в церкви Мениля в нескольких километрах от Апартюн и Вильнёва. Освальд прав, для одного района это многовато. Преступник вынул из раки только четыре кости святого Иеронима, не тронув пятачковую кость и несколько овечьих. «Знаток своего дела», — заметил Данглар, — «поди, определи, что это пятачковая кость». «А что, в пятачке есть кость?» «Вроде есть и столяр». Про косточку в кошачьем пенисе тоже мало кому известно, так что она и впрямь своё дело знает. Не вижу связи, сказала Фруасси между мощами, котом и могилами, за исключением костей, которые присутствуют во всех трёх позициях. Спасибо и на этом, сказала Домберг. Мощи святого, мощи самца, мощи девственницы. В доме священника в Мениле, в двух шагах от Святого Иеронима, находится старинная книга, выставленная на всеобщее обозрение. И там все эти три элемента сливаются воедино в своего рода кулинарном рецепте. Это скорее рецепт снадобья, поправил Данглар. Для чего? спросил Мердан. Чтобы изготовить вечную жизнь из массы всяких ингредиентов. Книга открыта именно на этой странице. Кюре очень ею гордится и полагаю, показывает всем посетителям, как и его предшественник, отец Рэймон. Этот рецепт наверняка известен трём десяткам приходов в округе и к тому же в нескольких поколениях. А в других местах тоже, сказал Донглар. Эта знаменитая книга, особенно сам рецепт де Санктис, Реликвис в издании 1663 года. Не знаю, сказал Истолер. А о то, том, чего не знал Истолер, не знал никто. Не хотела бы я вечной жизни, сказала Ританкур тихо. Почему? спросил Веренг. Представь себе, что мы живём вечно. Нам останется только лично землю и подохнуть от скуки. Да, исчезает жизнь едва, приходит срок. На фоне вечности наш век ни столь жесток. "Ну, можно и так", согласилась Ританкур. "Нам, что ли, надо эту книжку изучить?" да, спросил Мардан. "Думаю, да", ответил Адамберг. "Вайренк помнит наизусть рецепт этого блюда снадабья", снова поправил Денглар. Давайте, Беренк, только не спеша. Величайшее снадобье для продления жизни, благодаря способности мащей притуплять мязмы смерти на основе самых верных предписаний и исправленное от прежних ошибок. Это только название, перевёл Адамберг. Продолжайте, лейтенант. Пять раз настанет время юности, И ты обратишь его вспять, будучи неуязвим для его потока, и так снова и снова. Не понимаю, сказал Эстлер, и на сей раз в его голосе прозвучала неподдельная тревога. Да никто толком не понимает, успокоил его Адамберг. Полагаю, речь идёт о возрасте, достигнув которого надо принять это зелье. Но не в юности, это точно. «Очень возможно», — подтвердил Данглар, — «когда пять раз настанет время юности, то есть пять раз по пятнадцать лет, если исходить из среднего возраста вступления в брак на Западе в эпоху позднего Средневековья. Получаем семьдесят пять лет». «То есть точный возраст ангела смерти на сегодняшний день», — проговорила Данберг. Воцарилось молчание, и Фруасси грациозно подняла руку, прося слово. Невозможно продолжать в таких условиях. Я предлагаю перебраться к философам. Прежде чем Эдэмберг успел произнести хоть слово, его сотрудники дружно двинулись к кафе. Продолжить им удалось только после того, как все уселись вокруг стола в Олькове с ветрожами, перед полными тарелками и бокалами вина. Достижение ракового возраста могло открыть в ней второй кратер. предположил Мардан. Медсестра, сказал Данглар, не позволит себе войти в одну реку со стариками, которых она убивала. Она не простая смертная. Возможно, ей захотелось обрести вечную жизнь и сохранить своё всемогущество. И начать загадю, сказал Мардан, то есть выбраться любым способом из тюрьмы до того, как ей исполнится 75. чтобы успеть изготовить лекарство снадобье. Похоже на то, сказал Ританкур. Давайте дальше в Айренк, попросила Домберг. Святые мощи ты и столчёшь в порошок, три щепотки оного смешаешь с мужским началом, коему не пристало сгибаться, с живой силой дев, адесную извлечённой.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 Начнём сначала, не спеша, сказал Адамберг. Давайте заново, Беренк, по пунктам. Святые мощи ты истолчёшь в порошок, три щепотки оного смешаешь. Ну, это несложно, сказал Дангар. Три щепотки обращённых в прах костей святого, не Иеронима, например. Смешаешь с мужским началом, коему не пристало сгибаться. Фалос, предложил Гордон. не сгибаемой, продолжил Жюстен. Костяной член, например, подтвердил Адамберг, то есть кошачья половая косточка. Кроме того, как известно, у кошек девять жизней, то есть такая мини-вечность местного масштаба. Да, отозвался Данглар, что-то быстро записывая. С живой силой дев, а десную извлечённой трижды приготовленных в равном количестве Внимание, сказал Эдемберг. Вот и наши девственницы, приготовленных? спросил Истлер. Убийцы их к чему-то готовит? Нет, это в кулинарном смысле, как приготовить блюдо, объяснил Данглар. То есть потребуется то же количество, что и измельчённых святых мощей. То же количество чего, чёрт возьми? — В этом-то и проблема, — сказал Адамберг. — Что такое «живая сила дев»? — Кровь. — Пыловые органы. — Сердце. — Я за кровь, — сказал Мордан. — В перспективе бессмертия звучит логично. Кровь девственницы, смешанная с мужским началом, которая оплодотворит ее во имя Вечности. — Кровь одесную. — Справа, — не уточняя, — сказал Данглард. С каких это пор есть кровь справа и кровь слева? Не знаю, ответил Данглар, разливая всем вина. Адамберг упёрся подбородком в сложенные руки. Всё это никак не вяжется с разрытыми могилами, сказал он. Кровь, половые органы и сердце можно взять и у свежепочившей девственницы, а 3 месяца спустя это само собой невозможно. Данглар сморщился. Ему нравился интеллектуальный оборот, который принимала их беседа, но от ее содержания его мутило. Замогильное препарирование рецепта поселило в нем отвращение к великой и столь почитаемой им De Sanctis Reliquis. — Что еще в могиле могло бы заинтересовать нашего ангела? — Ногти, волосы, — предложил Джустен. Для этого не обязательно убивать, но кти его волосы можно отрезать у живых. В могиле ещё есть кости, попытал счастье Ломар. Например, тазовые кости, сказал Жестен. Чаша плодородия, дополняющая мужское начало. Было бы неплохо, Жестен, но осквернители открыли только изголовье гроба, не забрав ни единой косточки. Мы в тупике, заявил Дангар. Пойдём дальше по текст. Во Иранг послушно запустил механизм. Растолчуж скрестом в вечном древе живущем, прилегающим в том же количестве. Ну тут хотя бы понятно сказал Мардан. Крест в вечном древе живущий это распятие. Да, сказал Денглар. Фрагменты дерева якобы от настоящего креста продавались тысячами в качестве святых реликвий. Кальвин Насчитал их столько, что, составь из них крест, его бы и триста человек не подняли. Что открывает нам простор для деятельности? Пусть кто-нибудь из вас узнает, не была ли недавно после того, как медсестра сбежала из тюрьмы, ограблена рака, содержавшая фрагменты креста. Хорошо, вызвался Меркаде. По причине повышенной сонливости Меркадэ часто поручали кропотливые поиски в базе данных, так как оперативная деятельность была для него почти немыслима. Надо также выяснить, не засветилась ли Кларисса Ланджевен между Менилем и Башаном, возможно, под другим именем и давно. Возьмите фотографию и показывайте её. Хорошо. повторил Меркаде с той же эфемерной энергией. Кларисса подсказал майор комиссару: "Это ваша кровавая монахиня, медсестру зовут Клер". Адамберг бросил на Данглара удивлённый, затуманенный взгляд. "Ну да", сказал он, "странно, что я их спутал. Они как две половинки ореха в одной старой скорлупке". Адамберг знаком попросил Вейренка продолжать. на одном месте нимбом святого окружённом это тоже просто уверенно произнёс Данглар речь идёт о географическом секторе ограниченном зоной влияния мощей святого это единство места которое сопрягает разнообразные компоненты с надобьем то есть предполагается что у святого есть радиус действия спросил Фруаси как у передатчика Это нигде не написано, но так принято думать. Паломники не ленятся преодолевать огромные расстояния, полагая, что чем ближе подойдёшь к святому, тем сильнее будет его воздействие. Тогда и надо собрать все компоненты неподалёку от Мениля, сказал Возный. Логично, одобрил Данглар. В средние века для приготовления эликсира решающую роль играла совместимость компонентов. Для сбалансированности смесей учитывался и климат, поэтому можно с уверенностью сказать, что кость норманнского святого лучше сочетается с костью норманнской девственницы и котом из тех же краёв. "Допустим, сказал Мардан, что там дальше? В Вене этого года выдержив и голову её ниц, прости. Вино, сказал Ламар, это чтобы всё проглотить. Это и кровь одновременно. Кровь Крестова. Круг замкнулся. Почему этого года? Потому что в давние времена вино не выдерживали, оно всегда было этого года, аналог нашего молодого вина. Что осталось? И главу её ниц простри. В смысле голову, сказал Данглар. Положишь её голову на землю, либо пусть голова её падёт на землю. То есть победишь её, подвёл Иток Мердан. Победишь смерть, полагаю, череп и кость. Убийца, в принципе, собрала все компоненты. Вступил Меркада, проглядывая свои записи. живую силу девственницы, что бы это ни было, мощи святого кошачью кость. Ей не хватает разве что кусочка креста. Вот дождётся молодого вина и проглотит всё за милую душу. На этой оптимистической ноте было опустошено несколько бокалов, и колокв ум, судя по всему, подошёл к концу. Но Адамберг сидел на месте, и никто не осмелился пошевелиться. Неизвестно было, отходит ли комиссар к ко усну, подперев щеку рукой, или собирается закрыть собрание. Дангло уже собрался пихнуть его, как вдруг тот всплыл на поверхность, словно губка. Полагаю, будет убита третья женщина, сказал он, не поднимая головы. Полагаю, нам надо заказать кофе.